по местам!» — велел Ракоши, не давая себе труда, скрыть владевший им гнев. Он видел только светлую голову Теннанта неприлично близко склоненную к Валентине, и понимал, что актер говорит вовсе не о сцене, которую им сейчас предстоит сыграть. Гаррис, помощник режиссера, удивленно приподнял брови. Материал, отснятый накануне, великолепен. Актеры прекрасно сработали, однако видал прям таки пылает от ярости. Но почему? В чем причина? Свет! крикнул Гаррис. Внимание! Мотор! Этот день стал одним из многих в череде столь же тяжелых бесконечных изматывающих дней. Работа поглощала их целиком, и вскоре вся студия знала что на съемочной площадке номер 14 происходит нечто экстраординарное. Видал, по-прежнему всячески унижал и оскорблял Рогана, стремясь заставить того выложиться до конца. Обычно лень мешала актеру играть в полную силу. Режиссер заговаривал с Валентиной только в случае крайней необходимости, и такие минуты выпадали все реже. Она, казалось, знала, Чего хочет от нее Ракоша еще до того, как ему удавалось облечь мысли в слова? По мере того, как шли недели, между ними установилось полное и абсолютное взаимопонимание, сродни совершенству. Валентина стремилась оправдать его веру в нее, глубокую убежденность в том, что она сыграет роль Маргариты, как никто иной. Подлинная магия! Непередаваемое волшебство оживляли каждое ее движение. Ни остальные актеры, ни съемочная бригада никогда не видели ничего подобного. Роган умолял ее о свидании, но Валентина неизменно отказывалась, и актер впервые в жизни понял, что питает искреннее чувство кому-то другому, кроме... Себя самого. Он пытался искать утешения у других женщин, но хотел только Валентину. Жаждал получить всеми фибрами души. После съемок она каждый раз возвращалась в отель, избегая появляться в вестибюле, и устало бродила по дорожкам среди пальм и эвкалиптов в одиночестве. Такие минуты она мечтала лишь о том, чтобы поскорее наступило утро, когда вновь можно будет оказаться рядом с Видалом. «Поверьте, скоро график станет не таким строгим. Ракоши будет не до нас», — предсказал однажды Роган, наблюдая, как их дублеры располагаются в центре декораций, изображающих поле битвы, а операторы устанавливают камеры, повинуясь требованием Видала. «О чем вы? Мы четверти картины не сняли?» Кариана Ракоши возвращается домой. Завершила свое путешествие по Европе и сейчас гостит у родственников в Новой Англии. Через несколько дней она сядет в поезд и появится в Лос-Анджелесе. Валентина слегка покачнулась, и Роган схватил ее за руку. — Будьте благодарны за то, что не нам приходится сейчас стоять там часами, пока Ракоша проверяет каждую камеру. Слышали, как он перед этим разорялся насчет исторических реалий? Кажется, у одного из солдат Генриха оказались на руке часы. Видал, поклялся, что бедняга больше никогда не получит у него работу и довел девчонку-ассистента до истерики. Роган Хмыкнул, не замечая, как краска сбегает с лица Валентины. Жена видала. Эта женщина отсутствовала так долго, что Валентине почти удалось убедить себя, будто корианы на самом деле не существует. Видал устремился в глубину опустевшего поля, где только что закончилось сражение. Остались лишь обогренная кровью земля трупы, и королева Маргарита с графом Суффолком, измученные, но торжествующие. Видал, сыпал приказаниями, и, повинуясь каждому его слову, сотни актеров массовки укладывались на землю в позах павших воинов. Валентина заметила, как напрягаются мышцы его загорелого тела под легкой шелковой сорочкой. Два рысака, вороной и белой, нетерпеливо рыли землю копытами. Вскоре... Когда сцена станет в точности такой, какую требует Видал, Валентина и Роган, заменят дублеров, которые больше часа провели в седле. Видал обернулся, что-то объяснил Дону Саймонсу, лицо его было мрачным, сейчас он совсем не походил на человека, которого ждет встреча с любимой женой. Возможно, он еще не знал, что она собирается домой». Сплетни — самое обычное дело на студии, и часто объект слухов узнавал последним, что его семейная жизнь вот-вот рушится, что у него отняли главную роль в широко разрекламированном фильме или, как в случае с Видалом, что его жена возвращается домой. Ракошин направлялся к ним. Все готово. Камеры, осветительные приборы, массовка. Рогон вздохнул. — Идем! Снова в седло! Как я ненавижу эту чертову лошадь! Видал, остановился всего в футе от них. Валентина ощутила запах его пота, жар тела, которого не смело коснуться. — Я хочу, чтобы вы повторили вчерашнюю сцену. Кони сходятся, и вы оказываетесь лицом друг к другу. Его белая сорочка была расстегнута до пояса, и Валентина отвела глаза, чтобы не видеть темной поросли жестких волос на груди. «Вы измучены, забрызганы грязью, и тем не менее торжествуете. Это первое решающее сражение против сторонников йорков, сражение, из которого вы вышли победителями. Поэтому мне нужны усталость, воодушевление и невысказанная страсть между людьми, еще не ставшими любовниками. «В чем дело, Валентина?» — с холодным раздражением осведомился он. Она избегала его взгляда. Последнее время Видал был вежлив и удивительно мягок, особенно когда ей впервые пришлось сесть верхом на белого скакуна для съемок крупным планом. «Все в порядке». Солгала она. Прекрасно. Смените дублеров и попробуем сделать как можно меньше дублей. Валентина вместе с Роганом пересекла сожженное накануне поле. Кляну с Богом, он просто ждет не дождется, пока эта лошадь понесет меня, разъяренно пробормотал Теннант. Видели ли вы когда-нибудь такое злобное животное? Чудо еще, что она не сбросила меня, и я не сломал себе шею. Валентина не ответила, гадая, разделяет ли Кориана любовь своего мужа к верховой езде. Пускается ли с ним каждое утро в безумные скачки по холмам, когда бывает дома? Девушка прижала руки к глазам, пытаясь прогнать терзающие ее картины. Роган подхватил ее под локоть. — Вы неважно себя чувствуете? Если вы заболели, не обязательно сегодня снимать крупный план, Сниму дублеров? — Нет. Валентина опустила руки и умудрилась выдавить из себя улыбку. — Все хорошо, Роган, честное слово. Она погладила жеребца по бархатистой морде. Влажные карие глаза сочувственно глядели на нее, словно животное знало о ее страданиях и пыталось подбодрить. Коня звали Сапфир, и девушка невольно задала с вопросом, осмелится ли она спросить увидала, откуда взялся конь, кто его хозяин, и согласится ли он продать жеребца. Она вскочила в седло, Костюмер расположил ее одеяние живописными складками, гример поправил грим. — Хорошо. Первая камера готова? — Вторая. Прозвучали знакомые указания. Валентина усилием воли выбросила из головы все мысли о кориане. Она — Маргарита, королева Англии, тигрица которая никогда не смиряется с поражением».